Дверь осталась открытой. Элли могла видеть его и даже слышать, что он говорил Бакстеру сдавленным давленным, напряженным голосом. «Выясни, где девчонка, Бакстер. Делай, что хочешь, но узнай, где она. Это и так слишком затянулось». И не сказав больше ни слова, он убрался из квартиры. Бакстер медлил с возвращением. Оставшись одна, Элли тоскливо гадала, что будет дальше. Все ее существо молило о дозе, но даже сквозь мутную пелену, полубессознательного состояния, пробивалась мысль, что дела ее плохи, очень плохи. Она молилась о том, чтобы ей хватило сил с этим справиться. Когда Бакстер вернулся, ей показалось, будто он что-то держит в руке, но что Элли не видела. Однако очень скоро разглядела вполне отчетливо. В руке сутенера блеснул нож, который он наставил на Элли. Бритвенно-острое лезвие с удивительной легкостью рассекло ей щеку, войдя в нее как в масло. Эли задохнулась не от боли, по крайней мере сначала, но от изумления. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать происходящее. Потом боль разлилась не только по щеке, но по всему телу со стороны пореза. Рука непроизвольно потянулась к ране, и она осознала, как обильно хлынула кровь. Эли закоченела. Ее всегда ужасал вид собственной крови, а теперь теплая липкая алая влага струилась по руке стекала на запястье. Бакстер стоял в стороне, разглядывая ее, словно художник перед холстом, который только что завершил. Он все еще держал нож. Элли ясно видела на лезвие тонкую красную полоску. «Пожалуйста, Бакстер», — прошептала она. Ужас почти полностью вытеснил мучение ломки. «Пожалуйста». Она даже толком не понимала, о чем просит, дышала часто-часто, как больное животное. Бакстер снова приблизился и схватил ее за горло, не обращая внимания на кровь, которая теперь текла по его руке. Вцепившись ей в шею своими грубыми, шершавыми пальцами, так что она едва могла дышать, он приставил лезвие к ямке между ключиц. Никогда еще Элли не испытывала такого страха, никогда еще у нее так не холодело под ложечкой. Кровь как будто застыла в жилах. Лицо сделалось сплошным липким месивом, порез на щеке сильно болел. Но хуже всего этого, даже хуже ломки, от которой она страдала последние 24 часа, было лицо Бакстера. гневное Негневное, безумное просто решительное и спокойное. «Если ты не скажешь мне, где она», — прошептал он, «я порежу тебя так, что ты не захочешь жить». И он бы так и сделал, Элли была в этом уверена. Выражение его безжизненных глаз было жестким, дыхание глубоким и размеренным. Он точно сделал бы то, что сказал. Порез на щеке продолжал кровоточить, рукой она не могла остановить кровь. Если раньше ее мучил сильный жар, то теперь леденила зноб. Глаза Бакстера слегка сощурились, а потом расширились. Элли почувствовала, что он сильнее прижал лезвие к ее шее. Она перевела взгляд с его лица на руку, державшую нож. Одно легкое движение, какая-нибудь пара дюймов, и ей конец. Его рука спокойна и тверда, он полностью владеет собой. Если что и случится, это не будет простой случайностью, а случится то, о чем он говорил. Элли сдерживала дыхание, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Она пыталась не думать о чудесном забытье, которое подарит ей шприц. Она пыталась не думать о том, как ее мертвое тело будет валяться тут на полу. Никому не нужная, никем не любимая. Никто не хватится, не станет ее разыскивать. Но чем отчаяния гнала она мысли о наркотиках, тем сильнее они преследовали ее. «Если ты прямо сейчас не скажешь мне, где она», — прошептал Бакстер, — «я это сделаю. Ты будешь истекать кровью в этой комнате, и никто не придет к тебе на помощь». Она боялась произнести хоть слово, опасаясь, что нож вопьется в горло. Но ей пришлось заговорить. «Пожалуйста, Бакстер», — взмолилась Элли. «Она просто маленькая девочка. Она обещала мне ничего не говорить. Она обещала мне». Молчание и неподвижность. Бакстер отвел нож от ее горла. Почувствовав облегчение, она провела рукой по тому месту, куда был наставлен нож. Но тут же увидела, как Бакстер, лицо которого исказила дикая ярость, снова заносит нож. Элли взвизгнула и отклонилась в сторону. Последняя отчаянная попытка защититься. Женщина повалилась на пол, закрывая лицо руками, и съежилась, чтобы избежать удара ножом. Как будто со стороны, она услышала собственный крик. Ощущение было такое, что кричит кто-то внутри нее, что слова вылетают помимо ее воли.